Признавал и то, и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь, «Поэтому для обрусения инородцев есть одно средство — выводить как можно больше детей».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 «Самое лучшее средство», — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутки. «Этот сыр не дурен. Прикажете?» — говорил хозяин.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 «Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон, но тут уж я начал выражаться высоким слогом. И вы тоже, — сказал он, забыв его имя и обращаясь к Каренину, — сначала по полушубку хотели тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен». «Вообще...» «Весьма неопределенные права пассажиров на выбор места», сказал Алексей Санч, обтирая платком концы своих пальцев. «Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня», добродушно улыбаясь, сказал Левин, «но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушуб». Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче?»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 Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова. И там, где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные, Каренины, Облонские и весь мир. Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Сергей Аркадьевич посадил Левина и кити рядом: Ну ты хоть сядь сюда, сказал он Левину. Обед был. Так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари Луис удался прекрасно. Пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризнены. Два лакея и матвей в белых галстуках делали свое дело с кушанием и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался. Не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор то общий, то частный не умолкал. Их к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Санч оживился.